Рая почувствовала теплоту его дыхания, силу и вместе с тем детскую беспомощность его широкой костистой руки. Что ж это такое? Ничего я не видела. Думала сухой, а каждое слово жжет. Искала любовь в книгах, а любовь была рядом. Как странно устроены люди. Нужно столько страданий, чтобы понять самое простое. Ей стало бесконечно жалко Осипа. Так может жалеть только любящая женщина, большого и сильного человека, которого никому в голову не придет пожалеть. Вечером напишу, все напишу, чтобы он знал, что мы действительно вместе. Может быть, не будет былой легкости, но будем с ним жить по-настоящему. В землянку зашел капитан Сыганков из седьмого отдела. Он замерз, бил обледеневшими руками по груди, тяжело дышал. Потом его полушубок сдался, запотел, и капитан блаженно улыбнулся. Он рассказал, что прислали передвижку, будут передавать фрицам обращение свободной Германии, ну и музыку, чтоб слушали. Я... Летом был на таком вещании на Калининском фронте. Фрицы обожают музыку. Там был один лейтенант-переводчик, он себя называл «Крысоловым». Песенку сочинил, как он играет на дудочке, а фрицы выползают из блендажей. Смешно. До немецких окопов сто метров. Ночи теперь светлые, молодая луна, много снега. Было тихо, и вдруг... Раздались сладкие, пожалуй, чересчур сладкие звуки. Это вальс Штрауса. Рая его играла. Она на минуту забылась, вспомнила Киев, счастье. Снег был зеленоватым. Вот бугорок и елочка, там у них НП. Еще один вальс. Такой он грустный, что непонятно, как под него могли танцевать. Под него бы плакать у камина с уютом, с носовым платочком. Немцы открыли сильный огонь. Капитан Саганков ругался. Не дали передать обращение. Больше не было ни вальцев, ни тишины. Рай жадно вглядывалась вдаль. Пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый. Пальцы отмирали. Длинные ресницы посидели от холода. Капитан Цыганков не мог успокоиться. «Дикие здесь фрицы! Даже Штраус не действует! Не дали передать обращение!» Кузнецов усмехнулся. «Ну и не дали передать! Обойдутся без обращения! Нужно их переубеждать! Переубедишь ты таких разговорами! Вон она, двоих переубедила! Это точно!» Рая согрелась в землянке. Горело лицо, клонило ко сну. Прибежал и рявкнул, товарищ младший лейтенант, вас полковник требует, тихо он добавил, поздравить хочет, вы можете лесочком пройти, в это время он никогда не стреляет. Рая шла среди елок, повалил неожиданно крупный снег, а ветер улегся. В голове рая звенел вальс, грустный и глупый. Она не думала ни об убитых немцах, ни о предстоящей беседе с полковником. Ей казалось, что она идет с Осипом по святошинскому лесу. Когда они только поженились, поехали в дом отдыха и там встречали Новый год. Осип держит ее за талию и ничего не говорит, а снег кружится и кружится в голове звуки и тихо, так тихо, как еще никогда не было на свете. Снаряд! обломал несколько елок. Когда вестовой, который шел далеко позади, подбежал к краю, она больше не дышала. «Что за дурацкая случайность!» — кричал полковник. Потом он сам на себя рассердился. «Да почему дурацкая? Все здесь глупо, и все логично — война». Вот девушку жаль. Хорошая была девушка. Когда Раю хоронили, ее винтовку торжественно вручили снайперу Кузнецову. Он начал говорить твердо, «Обезую сбить ненавистного врага!» Сорвался голос, Кузнецов заморгал и глухо, как будто говорил, сам с собою закончил. Большое горе у нее было. Дитё замучили. Никогда я этого не забуду. Он поднял винтовку над головой, потом поднес ее к губам и бережно поцеловал. Глава девятнадцатая Христине казалось, что она тяжело больна, двоилась в глазах, Мучили то сердцебиение, то рвота. Лагерный врач Фуснер сказал, «Ничего серьезного. Возрастные явления и нервы, то есть критический возраст женщины плюс критическое положение Германии. Он слишком много позволяет себе». Недавно он заявил Христине, дантисты собираются удалять зубы через нос». Она не поняла. Он объяснил, «Никто не смеет раскрыть рот!» Несколько дней тому назад Христина была у своей старой подруги Энхен, праздновали выздоровление брата Энхен, Рихарда, который был ранен на Восточном фронте. Пришли родственники Энхен, чита Галле, недавно приехавшие из Берлина. Госпожа Галли, полная астматическая блондинка, кудахтала. Это такой ужас! Фриц заболел, его лечат синим светом, ничего нет удивительного. Он подымался, а дом начинал гореть. Лифт застрял между этажами. Фрицу сказали, чтобы он спрыгнул, но у него отнялись ноги. Разве это не кошмар? Я купила ему ко дню рождения северскую вазу. Теперь невозможно найти в магазинах что-нибудь приличное. А это была замечательная ваза. Ее привез один отпускник из Франции. Он хотел 500 марок, отдал за полтораста. Наверное, она стоила тысячу. Доктор Винтер сказал, что она музейная. И можете себе представить, ваза тоже пошла прахом. Я не понимаю. «Почему допускают эти террористические налеты?» — сказала Христина. «Наверное, есть конвенция. Господин Киргов вчера сказал мне, что его Шурина засыпала в подвале». Рихард глупо засмеялся. «Засыпала? Бывает. Что касается меня, я предпочитаю все бомбежки русской артиллерии». Заговорили о военных перспективах. Господин Галли сказал... «Новости, скорее, грустные, но не нужно падать духом. Фюрер сказал, что его нервы выдержат, это главное». Госпожа Галли поднесла платочек к глазам. «Мои нервы уже не выдержали». Рихард снова глупо рассмеялся. «Фюрер сказал, быть или не быть, вот в чем вопрос. Я перед войной видел Гамлета, мне не понравилось, но, конечно, интересно, как все это кончится». — Кончится хорошо, — ответил господин Галли. — Русские напрасно рассчитывают на второй фронт. Союзники в этом году не высадятся. Полгода, как они топчутся между Неаполем и Римом. Доктор Фуснер, который до этого молча уписывал свинину с кислой капустой, вытер рукой усы и ухмыльнулся. — Вы думаете, что русским теперь нужен второй фронт? Ничего подобного. А вот один здешний коммерсант недавно мне преподнес. Хоть бы они скорее высадились, пока нет красных. — Какой позор! — воскликнул господин Галли. Рихард захохотал. Христина почувствовала, что ее душат слезы. Выбежала в переднюю.